Глава двадцать «Плохо дело», — выговорил у меня в голове голос Рича. «Места для замаха мало, паникующих свидетелей много, а тварь присосалась к нему слишком плотно. Я крупноват для такой филигранной работы в закрытых пространствах, и ты ещё неопытный мастер». «И что делать?» Благомысленные переговоры — дело быстрое, почти мгновенное и не мешают продвигаться к цели. Правда, честно признаюсь, жуткий сверчок меня пугал почти до мокрых штанов. Но не бросать же дело на самотек. Я не только Лиза Иванова, а Иванова никогда труса не праздновали. Я еще и Нарайру риса, дочь своего отца и внучка самурая. Э, -э страшно! Сверчок надвигался на отползающих и скулящих от ужаса мажоров, медленно и неотвратимо, как настоящий монстр из ужастика. И соваться поперек его багрового взгляда ужасно не хотелось, но. Хорошо бы их кто-нибудь отвлёк. Или его. Хоть на несколько секунд. Иначе, боюсь, тварь можно уничтожить, но только вместе с носителем. В смысле, она его убьёт. И кто тут смог бы отвлечь... Казуо, Он в соседней теплице. А толку нам от того, что он там? Плюс его там нет. Эти заглядывали. Ну тогда... Сейчас. До трёх досчитаю и попробую. Раз, два... Ух... «Тр... ёж!» — заорал вдруг кто-то на все помещение. И прямо перед дымившимся чернотой сверчком выросла человеческая фигура с протянутой ладонью. «Ты тут случайно свою хану не терял?» — как ни в чем не бывало спросил Казуокун, поднося ладонь почти к лицу ужастика. «Она что, опять на моих орхидеях решила поохотиться? Достала ее каждый раз ловить». У двери уже была, из-под стеллажа вылезла. «Что?» — своим обычным растерянным голосом переспросил сверчок, и черная тень вдруг отпрянула от него, панически поджимая щупальца. «Но как? Я же видел, я слышал, хрупнула и...» «Да этот придурок на конфету наступил!» — невозмутимо пожал плечами козу. «Выпало у него из кармана, наверное. Вон!» И он ткнул пальцем куда-то вниз. Сверчок посмотрел туда и окончательно сдулся, на глазах превращаясь из монстра с багровыми глазами в самого себя. Только вот через секунду его ноги подкосились, и он свалился в обморок. Жаль, что черная тень не собиралась так просто сдаваться. Потеряв из своих объятий одну жертву, она сначала съежилась, но тут же с быстротой молнии вдруг растеклась по полу чернильной лужей, выкинула чуть дымящиеся отростки, И впила семец сначала в тихо скулящих на полу девчонок, а потом и в еще не пришедших в себя парней. «Мама!» «Бей! Быстрее, пока она окончательно не выбрала следующего носителя!» — резко скомандовал у меня в голове голос Ричарда. «Не спи!» Я выдохнула и с боевым визгом выскочила на середину прохода, лихо занеся меч над головой. «Ну, то есть это мне так казалось, что лихо и над головой!» А на самом деле фиг его знает. Вряд ли со стороны это смотрелось героически. Скорее я была похожа на офигевшую домохозяйку в погоне за тараканом. Орёт от страха, но тапком замахивается. Кончик лезвия черкнул по потолку, отчего в моей голове раздалось жалобное ау. Мысленно взмолившись о прощении, я все же сосредоточилась и с размаху всадила лезвие прямо в середину черной кляксы. А! Не, это не я зарыла. Для разнообразия. У меня голос отнялся от того разряда тока, которым меня шибануло через рукоять меча. И картинки какие-то мерзенькие в голове калейдоскопом промелькнули. Но так быстро, что я ни одну не запомнила. Орали наши короли и королевы. В голос, корчась на полу и выделывая руками-ногами такие кульбиты, словно они резиновые куклы на веревочках. «Ой, ржа! Их!» «Ржа? Это не моя мысль была, кажется». Ну ты не Исан и выдала И кнув обратился ко мне козуо, вытирая ладонью пот со лба и поправляя очки. Тут не то, что у наших мажоров даже у меня чуть сердце не выскочило. Ты хоть представляешь, как ты выглядела появившийся с темного угла с мечом наперевес. Да еще с таким выражением лица, что я уж подумал всё, хана нашим позолоченным наследничкам. Что-то ты не настолько испугался, чтобы телефон убрать. Смущенно пробормотала я, пряча Ричарда за спину. «Испуг испугом, а дело всегда нужно доводить до логического конца», — уже совершенно спокойно пояснил Казуокун, по очереди снимая каждого корчащегося красавчика на видео. И девчонок не пожалел. «Не знаю, чего они такого употребили, что их так корёжат, но нам это как никогда на руку». «Употребили?» — не сразу поняла я. Ну, явно или накурились, или нажрались чего-то взрывательного. Нашли, блин, место. Так, подержи-ка. Он сунул мне в руки телефон. Сними еще Юки, она так хорошо глаза пучит. Тебе должно понравиться. А я сейчас добавлю кое-какие детали. Сцена должна быть завершенной и не вызывать никаких сомнений. С этими словами Козоу выскочил за дверь. а я машинально продолжала снимать впечатляющее видео из жизни мажоров. И правда на наркоманский притон похоже. Нам подобное видео прямо в школе показывали, назидательно-воспитательное. «Уф, мастер, это ж было... У меня даже слов таких нет», — сказал Ричард, кладя ладони мне на плечи. «Превратился? Ну да, вовремя. И свидетелей нет как раз. Успел». Буквально в последний момент, потому что через секунду дверь опять хлопнула, и вооруженный пучком какой-то зелени Казуокун деловито шмыгнул к самому первому от двери мажору. «И ты тут?» — парень обратил внимание на принца. «Ну, хотя кто б сомневался. Чего ж сразу тогда не помог? Перед тобой-то могли и не тронуть. А, ладно». «Хм, редко я от братана слышу такой недовольный тон. Что-то не так?» «Не успел». коротко мотнул светлый гривый рич, с интересом глядя на то, как мой друг посыпает мажоров мелко настриженной травой. «Риса говорила, что мое вмешательство может лишь усугубить проблему, и все же я согласен с твоим недовольством и признаю за собой вину». «Э, молчи, поэма эпохи Эдоты ходячая. Не могу слышать твой старояпонский. Понял уже», — буркнул Казуа. «А чем ты их присыпаешь?» Перевела я разговор на более интересную и менее скользкую тему. Пояснять другу детства особенности происхождения Ричи я была еще не готова. «Коллекционная конопля, редчайшая», — пробормотал себе под нос наш штатный ботаник. «И тратить ее на таких уродов — кощунство. Но иногда приходится чем-то жертвовать». «А, вот почему он такой злющий. козуо и растения — это ж отдельный разговор». И если он выдернул из горшка свою драгоценную зелень, уважаю его целеустремленность и право ворчать». Всего один росточек себе оставил. Эх, ничего, отольются сорнякам земляничные слезы. Казуо закончил присыпать композицию коноплёй и развернул еще один пакетик, перед этим надев медицинские перчатки, которые он вынул из кармана. «Это вам на долгую память, засранцы!» и принялся растирать лица уже затихших врагов другой зеленью. «Это что?» — невольно заинтересовалась я. «Это страшная мстя настоящего ботаника», — злорадно ухмыльнулся друг, обрабатывая по очереди нежные носы и щеки наших первых красоток, а также руки и шеи парней. Сыпь они у семейного врача лечили, поганцы. «Ничего, эти отметины им недели три ни один доктор не сведет. Казуо-кун слабо и неуверенно раздалось между стеллажами. «Что... что случилось?»